Глава одиннадцатая А все-таки вечер удался на славу. Погода наладилась, тучи сменились усыпанным звездами небом. Ветер стих, и на палубе было очень красиво и уютно. Джинс расстарался, задействовав все таланты профессионального тамады. Для нас организовали фуршет, бармен разошелся с коктейлями. И никакой амброзии. Даже от тренера позвали, он умильно покачивался в такт музыки, кажется, всех простив. Я танцевала третий танец с Дорианом и все еще боялась проснуться. «Знаешь, русалочка, тебя даже жалко выкидывать за борт». «Зачем это меня выкидывать за борт? Жалко платье». Я достала еще одно новое, синее, только успевала удивляться тому, откуда они появлялись в покупках. Я ведь точно ничего подобного не мерила, но Дориан, как всегда, играл в свои игры. «И где же брачный танец племени?» Я репетировал, репетировал, но получился снова крокодильчик». Джинс постучал по бокалу, музыка смолкла, и нам пришлось, к моему сожалению, остановиться. «Друзья, прежде чем мы продолжим наш вечер, хочу поздравить вас с завершением Академии. Перед вами длинный, полный трудностей путь. Пройдите его с гордо поднятой головой. Я хочу выпить за ваше будущее, за будущее лучших магов королевства, которыми, я уверен, вы станете. Хочу пригласить на эту сцену...» Джинс осекся. на палубе не было никакого возвышения. «В общем, хочу пригласить магистра Дориана Блэка для напутственной речи». «Идите в задницу», — скажет он, фыркнул Гийом, и мы засмеялись. Дориану ничего не оставалось, как оставить меня и встать рядом с джинсом. «Идите в задницу», — радостно сказал он. «А если серьёзно, то у нас с вами нет поводов тепло прощаться. Пять лет учёбы были какими угодно, но не весёлыми, приятными и простыми». «Я думал, после завершения вы разъедетесь как можно дальше друг от друга, и не я один, но вчерашний эпизод заставил меня засомневаться в том, что решение разделить вас правильное. Пять лет вас превращали в одну команду, и, кажется, сумели таки превратить. Ваша ненависть не имеет под собой оснований». Он вдруг на секунду замер, будто споткнувшись, но быстро взял себя в руки. «Возможно, у вас все же есть будущее». «Трогательно-то как!» — Гийом сделал вид, будто утирает скупую мужскую слезу. Снова грянула музыка. Я направилась к скамейкам, ноги ужасно ныли от туфель на огромном каблуке. И всё, чего мне сейчас хотелось, — это просто поспать. «Русалочка, ты не хочешь сбежать с выпускного и отметить последние дни круиза страстным длительным сном? Я бы не отказался. Пожалуй. Наверное, девчонки пустят меня в третью каюту. Так что ты даже выспишься сегодня в мягкой постели...» «А может, умеришь аппетиты и просто не станешь занимать всю постель? Тогда мы поместимся вдвоем». «Дориан!» «Что? Я скоро уеду. Я же не пристаю к тебе. Просто, скажем так, немного отрываюсь за упущенное время». «Когда-нибудь я поверю, что нравлюсь Дориану Блэку, но вряд ли сегодня. Голова кружилась то ли от шампанского, то ли от свалившихся перемен. Конечно, нам с ним еще очень далеко до влюбленной пары, а нам с ребятами до сплоченного коллектива» но, по крайней мере, мы перестали в открытую ссориться. И даже наши две парочки, одну яркую, громко заявившую о себе, хотя Алису и Гийома вполне можно было назвать трио, потому что от собачки никто не отказался, и вторую, тщательно скрывающую этот факт, уже неплохой итог выпускного. Может, и Вероника с Сэмом однажды перестанут спорить. К слову, о Веронике. «Ребят!» — протянула она. «А чей ребенок? Она там не замерзнет?» мы дружно повернулись и посмотрели на другой конец палубы, где действительно у самых перил стояла девочка лет десяти в длинной ночной рубашке. Должно быть, проснулась от нашей музыки и решила полюбопытствовать. Но я не помню, чтобы на корабле были дети. «Это кого-то из экипажа?» — спросила я Джинса. «Надо угостить, наверное». «Никогда ее раньше не видел. Никто не разрешил бы провести на борт ребенка», — нахмурился Дориан. «Мы что...» «Сперли в чертаре ребенка?» — ахнула я. «Вот за что нас точно посадят. Если какой-то ребенок пробрался на борт тайком, а мы не заметили, то нам конец. Сейчас девочку ищет весь город, и как только мы с ней вернемся, стража, тюрьма, обыск, найденный зверинец — конец нам всем». «Или это не ребенок?» — сказал вдруг Гийом. В этот же миг ребёнок обернулся, и мы увидели хищно раскрытую пасть с тремя рядами зубов и длиннющим языком трупно-серого цвета. «Это что за инфер-девочка?» — обалдел я. Народ кинулся в рассыпную, и сейчас джинс попрятали стюарды, только мы не собирались убегать. Дориан достал хлыст. Мы с одногруппницами сбросили каблуки и приготовились сражаться. «А вот это, господа адепты, уже нежить!» — объявил Дориан. Будьте осторожны, мы не знаем, какие у нее способности. «Это не может быть подружка Патрика?» Спросила я. «Я уверен, что это она. Денис, Сэм, не суйтесь, кулаки против нежити не помогут. Алиса, найди безопасное место. Гийом, приглядывай за девчонками. Ее нужно обезвредить. Дальше я все сделаю сам». Нежить была уверена в себе и смертоносна. Она с такой скоростью вскочила на стену и так ловко забралась по ней на самый верх, что я непроизвольно открыла рот. Тощие синюшные руки и ноги девочки изгибались под причудливыми углами. Контраст внешнего сходства с человеком и откровенно звериные повадки затрагивали какой-то глубинный ужас. Страх человека перед неизвестным. Говорят, самую сильную тревогу вызывают существа, похожие на человека, но при этом в чем-то отличающиеся. Что ж, всецело согласна. Девочка была невероятно жуткая. «Скинь ее с крыши!» — попросил Дориан. Я вскинула руку, чтобы заморозить опору, под нежитью, а Дориан замахнулся хлыстом. Нет! закричала Алиса. Магия едва коснулась твари, но тут же с громким пшшш погасла, и сколько бы я ни вскидывала руки, отказывалась работать. Она нейтрализует магию, простонала Вероника. «Теперь понятно, откуда это бесстрашие. Няжедь так уверенно к нам полезла, что мы даже не задумались, с чего это она прет напролом к двум магам-стихийникам, боевику и некроманту». Дориан выругался. «Из оружия у нас были только шампуры, на которых жарили мясо. Ими и вооружились». Инфер-девочка гулко расхохоталась. У меня зазвенел в ушах от ее смеха. Тут же разболелась голова». Одним мощным прыжком нежить бросилась на Веронику, но та успела уклониться, а Дориан царапнул кончиком шампура по макушке твари. Впрочем, он ее только разозлил, не причинив ни капли вреда. «Ну и видок у нас был. Фехтовальщики на шампурах тоже мне». Тварь вдруг наклонила голову почти к самому полу и повернулась ко мне. «Привет, Ванесса!» — прошепела она. «Ванесса, за борт!» — крикнул Дориан. Ничего другого не оставалось. Нежить убила бы меня беззащитную, без магии, оружие. Поэтому я, мысленно попрощавшись с очередным красивым платьем, сиганула за борт. Вдруг в воде магия вернется. Однако, вопреки ожидаемому погружению, и превращению я упала словно в лужу, неглубоко ударившись обо что-то твердое. Сквозь зубы выругалась, кое-как поднялась, но держаться за скользкую шкуру было тем еще занятием. «Кракен!» — поняла я. «Да уж беда не приходит одна. Наш старый друг вернулся за своей конечностью. Пока Кракен не завершил дело нежити и не сожрал меня, я поспешила прыгнуть, ухватиться за перила и залезть обратно на палубу. А как воевать с Кракеном без магии?» Денис, Сэм!» — крикнула я. «Зовите Джера! Пусть разбирается с Кракеном!» «Уходим внутрь!» — скомандовал Дориан. Щупальца обвили перила, и корабль затрясся. Даже с лица нежити сошла самодовольная усмешка — Она не удержалась на конечностях и шлепнулась на пол, дав нам шанс прорваться ко входу во внутреннее помещение корабля. Дориан схватил меня за руку и дернул к себе, а потом толкнул в сторону двери, пытаясь одновременно не выпускать из поля зрения кракена и тварь, а еще держаться как-то на ногах. Следом за мной к входу проскочила и Вероника. Я распахнула дверь и завизжала. Прямо на лестнице стоял еще более злой, чем инфер-девочка «Громодрых». Мы замерли. Громодрых фырчал и похрипывал. Сзади истерично хохотала инфердевочка, а корабль все сильнее расшатывал кракен. «Бежим!» — заорала я, и мы свернули к носу, ибо больше бежать было некуда. Громодрых за нашими спинами взвыл, топот мощных лап раздался совсем рядом. Я в красках представляла разъяренную, сплющенную рожу животного и голод, который он испытывал. Вдруг очнувшись от спячки... «Даже не знаю, что лучше — быть растерзанной инфердевочкой, сожранной кракеном или затоптанной громодрыхом». «Хм, а это идея!» Я резко затормозила. «Иди сюда, выдра крашеная!» — крикнула для поднятия боевого духа у самой себя, а потом понеслась прямо на зубастую девку. Та, похоже, настолько не ожидала превентивной атаки, что на несколько секунд замешкалась, и мне хватило. Мы прокатились по полу, ничем не отличаясь от двух дерущихся, не совсем трезвых девиц». «Сильна, тварь была сильна, ничего не скажешь. Я с трудом удерживала ее, зубы лязгали совсем рядом. Но в какой-то мере и я была тварью, во мне текла нечистая кровь, так что нашли чем пугать выпускницу Академии. Не сразу, но мне удалось оторвать ее от себя. «Если бы Ларен могла, она бы передала тебе привет, Ванесса!» Корабль трясло все сильнее и сильнее. Я уже слабо понимала, где палуба, а где небо. Брызги воды, что поднимал кракен, накрывали нас головой. Черные, воняющие тухлятиной волосы нежити вымокли и противно падали мне на лицо. Но дело было сделано. Инфердевочка отвлеклась и не заметила подскочившего Дориана. Одним движением он снял ее с меня, обмотал якорной цепью и отбросил в сторону. Истерично завизжав, тварь попыталась освободиться — нежить не собиралась сдаваться. Она взвилась на ноги и потянулась к Гийому единственным оружием, которое у нее осталось — языком. Подобное поползновение наш боевик явно расценил как домогательство, и поскольку магия к нему еще не вернулась, решил вопрос радикально. «Да ты задолбала!» — рявкнул он, пинком отправляя инфер-девочку прямо под нос разъяренному громодрыху — Тот радостно зарычал, встрепенулся, сгробастал добычу в зубы. Мощные лапы сомкнулись на плечах нежити, сдавив их с такой силой, что у незадачливой убийцы вылезли глаза. Хрумк! Я не успел отвернуться, когда громадрых откусил тварище голову. Хрумк! Хрумк! Остатки девчонки мигом исчезли в бездонной пасти зверя. Облизнувшись, он обвел нас задумчивым взглядом. — Чего это он? — нервно спросил Гиом. «Выбирает, кого будет жрать следующим!» «А мы с ним справимся?» — поинтересовалась Вероника. «А у нас есть выбор!» За спиной громадрыха в воздухе покачивались щупальцы Кракена. Он уже не тряс корабль, отчаявшись вытряхнуть из него вкусных человечков, но и от капитуляции был довольно далек. Придется попробовать призвать сестер, вдруг помогут. Хотя с гораздо большей вероятностью они просто подождут, когда нас понадкусывают и хорошенько попируют». «Думай, Ванесса, думай. Было так обидно. Мы столько пережили, почти добрались домой, чудом не попались со зверинцем. Мы что, прокляты? Почему каждый день с нами что-то случается?» Словно издеваясь, подсознание вытащило из недр памяти запах клубники, который я постоянно ощущала в подсобке. Только сейчас он был такой сильный, ни с чем не сравнимый. «Подождите-ка!» Дориан взмахнул хвостом. «Иди сюда, дрыкохряк!» Хлыст обвил рога громадрыха, а затем и лапы. Тот начал упираться, селись разорвать путы. Дориан не сдавался. «Задержите их!» — попросила я. «Сейчас вернусь!» Путь до зверинца был неблизкий, но мне не пришлось его преодолевать, потому что крошка-осминожка обнаружился в коридоре. Он упорно полз к выходу, и, судя по всему, выбравшийся громадрых — его работа. «Ты зачем громадрыха разбудил? Зачем его выпустил?» Осьминог вряд ли понимал, за что его ругают. Я вздохнула. «Идем, там твоя мама пришла!» На палубе все было без изменений. Дориан и Гийом пытались скрутить громадрыха, попутно уворачиваясь от ударов его лап и отбиваясь от поползновений Кракена. Девчонки, как могли, отгоняли щупальца шампурами. Джер швырялся огнем, но в целом происходящее очень напоминало хаос. «Стой!» — крикнула я. Залезла на скамейку и протянула осьминога наверх и вперед, так, чтобы Кракен точно увидел. «Вот твой малыш! Мы ничего ему не сделали! Забирай!» Щупальца остановились. Задумчиво покачались пару минут. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь хрипами громадрыха, раздавалось шумное бульканье Кракена. Он то ли напряженно думал, то ли просто запыхался. И я уж было решила, что план провалился. И я ошиблась. Осьминожка вовсе не детеныш морского монстра». Но была же причина, по которой нас преследовал Кракен. «Давай, малыш, позови маму!» — шепотом измолилась я. А Осьминожка издал жалобный писк, который вряд ли был слышен в морской глубине. Но щупальца вдруг метнулись ко мне и буквально вырвали из рук малыша. А потом Кракен скрылся в море, оставив после себя только слегка пожеванный корабль, потрепанную палубу, связанного по лапам и рогам громадрыха и запыхавшихся нас. Мы дружно, без сил опустились на пол. Я положила голову на руки, Дориан сел рядом и обнял меня. «Я не хочу больше выпускной!» — хныкнула Вероника. «Я хочу домой!» «Как ты догадалась, что осьминог — детеныш Кракена?» — спросил Гийом. «И откуда, в вашу ж мать, он вообще здесь появился?» «Ох!» — фыркнула я. «Длинная история!» Пришлось вкратце рассказать о клетках внизу. Я вспомнила, как Дориан говорил, что из шкуры Кракена варят зелье, снимающее проклятие. И я подумала, вдруг животные просыпаются из-за похожего воздействия. К тому же осьминог выделял какой-то запах, очень напоминающий клубнику. От Кракена пахло так же. В прошлый раз был ветер, и я ничего не почувствовала. А сейчас догадалась. Должно быть, браконьеры отняли у Кракена ребенка, и он преследовал корабль, надеясь его вернуть. «Мы сделали доброе дело». «Рассказать, где я видел такие добрые дела?» — буркнул Гийом. «Вот что, давайте оттащим громадрых обратно в клетку и дружно пойдем спать», — произнес Дориан, поднимаясь. Жаль, что громадрых был слишком занят возмущенным воем, чтобы оценить знаменательное событие. Первый раз Дориан его правильно назвал. Оттащить такую тушу обратно в подвал оказалось той еще задачей. Дориан, Гийом, Джер, Сэм и Денис, а также дергающий глазом джинс, битый час конвоировали пожиратели нежити». Я осталась на палубе, чтобы хоть немного убрать следы побоища, и узнала много новых слов, когда Дориан и остальные вернулись, было уже утро. Звезды сменились нежно-голубым небом, а солнце уже припекало голову, несмотря на ранний час. «Русалочка, идем спать», — зевнул Дориан, — «я бы все отдал за несколько часов сна». Я и сама чувствовала такую усталость, что готова была отрубиться прямо на палубе. Но с учетом того, как закончился праздник... Уснувшие на палубе имеют риск проснуться в желудке очередного монстра глубин. «Значит, еще один убийца уничтожен. Она определенно из той же компании, потому что знала мое имя и имя Лорен», — сказала я. Дориан кивнул. «Но есть еще четвертый, помнишь? Еще один убийца». «Надеюсь, он не нападет на корабль, потому что однажды он все-таки не выдержит, и мы все потонем. Даже стыдно возвращать королю вместо круизного лайнера потрепанное суденышко». «Думаю, это отучит его раздавать направо и налево выпускные. Всё, выдрёныш, расходимся!» «Да хватит нас так называть!» — возмущённо тряхнула волосами Алиса. «Вы скрыли от нас полный трюм магической контрабанды. Скрывали правду о Лорен. За нашей спиной искали серийного убийцу. Главный выдрёныш, магистр Блэк, это вы. И мы всё время спасаем вашу задницу!» Цс, приложила палец к губам Вероника. «Слышите?» «Я похолодела». Если там очередная неприятность, то я в море и к сестрам. Надеюсь, у них на дне морском есть какое-нибудь успокоительное, я не знаю, галлюциногенный коралл или антистрессовая медуза. Мы дружно вслушивались в утреннюю тишину и, наконец, услышали странный чавкающий звук. Пригнулись за перила и ахнули. На обшивке корабля сидела сменожка, деловито слизывая налипшие водоросли» при виде нас он радостно заверещал, и что было сил пополз наверх. «Не понял. Это что за подростковый бунт? Иди к матери!» Дориан не собирался снова вступать в бой с Кракеном и пытался сбить беднягу шампуром. «Иди к матери, я сказал. Она нас чуть не утопила из-за тебя. Кыш! Фу!» Но осьминог, похоже, решил, что это такая игра, и победил, проворно увернувшись от острого шампура. С выражением крайнего блаженства на морде, я даже не знала, что она у них такая выразительная. Он плюхнулся на полу моих ног и счастливо обнял лодыжки, да так, что я не сдвинуться с места, не пошевелиться толком не могла. Кажется, он хочет жить с Ванессой, фыркнула Алиса. Поздравляю, кивнул Гиом. Ты теперь у нас женщина с ребенком. Такую, знаешь ли, не каждый замуж возьмет. Они дружно посмотрели на она и рассмеялись. Я слегка покраснела, а осьминог отрубился. И что мешало так спать в клетке? Малыш отпустил меня только когда мы с Дорианом соорудили для него лежанку в углу каюты. Похоже, он действительно ко мне привязался, а мама Кракен, убедившись, что детятке не грозит опасность, успокоилась. Но я была уверена, что она где-то рядом. На этот раз первым в душ отправился Дориан, а когда в комнату вернулась я, он уже почти спал с трудом держа глаза открытыми. «Лучшая снотворная, проведенная на голых досках ночь. А я на ней сколько спала!» Он широко зевнул и устроился поудобнее. «Иди сюда!» Я юркнула под одеяло, свернулась клубочком, все еще пугаясь близости человека, который казался мне проклятием на протяжении долгих четырех лет. Я еще не скоро смогу вспоминать о них без страха. А не сходить с ума, когда он кладет горячую ладонь мне на живот, наверное, не смогу никогда». Он вдруг резко открыл глаза и поднялся. «Что такое, Дориан?» Не говоря ни слова, он резко распахнул дверь каюты, и на пол из коридора вывалилась Алиса, Гийом и Вероника. «Ну, и как это понимать?» — мрачно поинтересовался Дориан. Они дружно молчали. «Спим мы, ясно, спим. Нечего подслушивать, извращенцы. Кыш, я сказал, потому что в следующий раз кормлю вас траходрыгу из подвала, ясно?» Дориан дождался, когда Алиса и остальные уйдут, трижды провернул ключ в замочной скважине и только тогда вернулся в постель. Я, тайком высунув нос из-под одеяла, смотрела, как он раздевается. Любовалась четкими линиями мышц, обрисованных тусклым светом ночника, бликами на растрепанных влажных волосах. Не удержалась, протянула руку и коснулась лопатки, где белел тонкий длинный шрам. «Что, русалочка?» — почти ласково отозвался Дориан. «Почти, потому что я все еще искала подвох, как с бабочками в подвале». «Ты правда больше меня не ненавидишь?» — шепотом спросила я. Со вздохом Дориан повернулся и притянул меня к себе. «Я никогда не испытывал к тебе ненависти, какие угодно чувства, кроме нее. Но... Ванесса, ты умная девочка и не можешь не понимать, что происходит, но не хочешь себе в этом признаться» потому что тогда придется смириться с тем, что четыре года ненависти и вражды были совсем не тем, чем казались. Я покачала головой, закрыв глаза. Это невозможно. Но это единственное объяснение. Мы все перестали ненавидеть друг друга, когда оказались на корабле, когда попали под действие магии Кракена и детеныша, под действие магии, нейтрализующей проклятие. Но ментальное внушение не проклятие, Ты еще слишком наивная в вопросах магии, русалочка. Истоки схожи, остальное — нюансы. Но ни одно проклятие, а тем более ментальное, не может действовать после смерти человека. Лорен могла разозлиться, что я ее оговорила, могла внушить вам ненависть ко мне, но она давно умерла. Любое магическое воздействие бы ослабло и исчезло. Или что, тоже скажешь, что я очень наивна в вопросах магии? — Скажу... Дориан губами коснулся моей шеи, что ты устала и должна поспать. А обсудить, на что способна женская месть, успеешь позже. А если ты не уснешь немедленно, я забью на свидание и перейду к тому, в чем меня постоянно обвиняют. Противиться бархатистому вкрадчивому шепоту не было сил. Я таяла в теплых объятиях, вслушивалась в удары его сердца и чувствовала себя так, как чувствует человек, не спавший несколько суток и забравшийся, наконец, в постель» но это не имело ровным счетом никакого отношения к сну и усталости. Я просто, наконец-то, не чувствовала себя несчастной и совсем не хотела подарить себя морю. Невозможно было представить себе более триумфальное возвращение из круиза или более комичное, кому что ближе. Некогда праздничный, сверкающий роскошью, а теперь изрядно потрепанный корабль, несся к берегу, а рядом не отставал Кракен — То и дело кракен-мама перекрикивалась с который мирно сидел у меня на руках, покачивая щупальцами, и мы все вздрагивали, но жрать нас пока что не собирались. «Как хорошо, что вопрос с проживанием тварьего семейства будем решать не мы», — зевнул Дориан. «Надеюсь, король не подарит кракенов никому на свадьбу. Хотя тогда можно будет сэкономить на еде». Малыш у меня на руках зашипел и надулся. «Чего говоришь? Ты уже совершеннолетний и не хочешь жить с опекунами? Русалочка, выкинь ребенка в море, пусть ищет работу». Осьминожка снова завозился и заверещал. «Мне уже начала надоедать их перепалка. Дори, ну хорошо, не к нему приклеился, кракенов детеныш». «А сейчас что он говорит?» «Не советует рожать от тебя детей», — огрызнулась я. «Каков эгоист!» Когда до берега осталось минут десять, раздался приветственный марш. «Приплыли». Корабль весь в подпаленных и залатанных пробоинах. Рядом невозмутимо плывет огромная морская тварь. Мы все сидим еле живые на палубе, а яркие шарики почти сдулись и уныло висят вдоль перил. Поздравительная надпись тоже пострадала. Теперь вместо «Удачи выпускник» там красовалось «Уда в И». Затаив дыхание, мы смотрели, как корабль входит в порт и встает на якорь. Терпеливо ждали, когда положат трап, и мы сможем сойти на берег устала и счастлива от того, что адская неделька закончилась. Хотя я все же чувствовала легкую печаль. Конечно, в круизе бывало всякое, но мы избавились от взаимной ненависти и даже немного подружились. Будет о чем погрустить, если нас раскидает по разным частям света. Наконец мы услышали звуковой сигнал, свидетельствовавший о том, что плавание окончено, и поднялись. Но не успела Алиса сделать шаг в сторону, как раздался полный истеричного счастья Клич. «Юху! Ура! Мы дома!» Мимо нас пулей пронесся Джинс. Только дверь хлопнула. Джер едва успел отскочить, Вероника захихикала. И я тоже не смогла удержаться от улыбки. Бедный распорядитель! «Ребята, валим!» — радостно поддержал Джин и Гийом. Тут уж и мы дружно побежали следом. Не тут-то было. Мы успели увидеть, как несущегося на всех парах к свободе Джинса резко тормозят двое магов в форме стражи морей. По инерции Джинс еще пытался бежать, но бежать ему не давали, и бедняга грохнулся прямо на трап. «Что происходит?» — спросил Дориан. «Это королевский лайнер, мы вернулись из круиза». «Просьба всем вернуться на корабль!» Усиленный магией голос пронесся над портом. «Пожалуйста, просьба всем вернуться на корабль!» «Это приказ стражи Марии, вернитесь на корабль!» «Да что происходит?» — топнула ногой Алиса. «Раф!» — поддержала ее Тина. «Пожалуйста, вернитесь на корабль!» — повторил маг. «Вам все объяснят!» «Идемте, мы все равно ничего от них не добьемся!» — махнул рукой Дориан. «Может, какая-нибудь таможня?» — спросил я. «Или это из-за Кракена? Ты точно не сообщал о зверинце?» «Не сообщал». «Тогда что случилось?» Вопрос повис без ответа и висел ровно до тех пор, пока мы не собрались в столовой. Мы не завтракали с нетерпением, ожидая возможности поесть на суше, но схождение на берег откладывалось, а есть хотелось просто зверски. Дориан как раз пытался накормить осьминога кашей, когда прямо посреди столовой замерцала иллюзия. Сначала я не узнала коренастого мужчину в годах, уж очень его облик отличался от привычного. Но когда до нас дошло, что вот этот человек в длинном шелковом халате, бабайка, которым нас пугали всю дорогу, девушки дружно сделали Книксон. «Доброе утро, Ваше Величество!» — хором поздоровались мы, не дать не взять первоклашки на линейке. Все кроткие, с большими доверчивыми глазами, воплощенная невинность. «Дорогие выпускники! Уважаемый магистр Блэк! Рад слышать, что ваше путешествие завершилось благополучно. Надеюсь, вы интересно провели время, и выпускной запомнится вам надолго». «Да, Ваше Величество!» — мы совершенно искренне согласились». «Для начала хочу поблагодарить вас за поимку нескольких опаснейших преступников. Признаться, я и не рассчитывал на такой эффект, когда устраивал это». Король самодовольно усмехнулся. «Испытание!» «Испытание?» — удивленно поднял Бровиджер. «То есть это все было подставой?» «Скорее, своего рода выпускным экзаменом. Видите ли, мы все-таки вычислили, кто убил ту девушку, Лорен, и подумали, что неплохо бы проверить, насколько вы подкованы». Мы организовали дегустацию амброзии, а джинс должен был подкинуть вам улики. По нашей задумке, вы бы вместе с магистром Блэком вычислили преступника и предоставили доказательства властям. Однако следующие события... Его величество помрачнел, да и мы дружно вспомнили подвал Патрика, Кракина, СММ и инфер-девочку». Пожалуй, план по испытаниям перевыполнен, если, конечно, король не врал и действительно не планировал выступления других членов коллектива маньяков-убийц. Следующие события показали, что, несмотря на высокий уровень подготовки, в вашем образовании существуют огромные пробелы. Вероятно, отличные оценки в ваших дипломах не соответствуют истинному положению дел. Посоветовавшись с Магианной Таис, я принял решение — «Вы будете должны пройти летние курсы для переподтверждения дипломов. Считайте это повышением магической квалификации. Бесплатным, но обязательным». Мы дружно открыли рты. Почувствовав всеобщий ужас, осьминог тоже недовольно заворчал. «Согласен, сын!» — мрачно кивнул Дориан. «Задница!» «За исключением адептки Вилар!» — добавил король. «Ее оценка не вызывает сомнений в справедливости». Впрочем, если желаете, можете ее повысить, пройдя переквалификацию. Вместе со всеми». «Нет, она по индивидуальной программе», — Дориан быстро сориентировался. Его Величество сделал загадочный жест плечами. Он мог означать как крайнюю степень недовольства, так и что-то вроде «делайте, что хотите». «Хорошо, а теперь мы можем отсюда выйти», — поинтересовался Сэм. «Боюсь, юноша, что нет. Стражи Марии обнаружили на корабле следы редкого вируса чартарской медведки». Вы на карантине, дорогие выпускники, и какое-то время еще проведете на корабле, пока мы все не проверим и не убедимся, что опасности нет. Не волнуйтесь, карантин всего десять дней, а если найдем источник, то и меньше. Мы замерли, осьминог у меня на руках, и тот не шевелился, а Тина перестала по обыкновению трястись. Мне казалось, даже секундная стрелка на часах долго думает всякий раз перед тем, как щелкнуть. «За что?» В абсолютной тишине раздался вой джинса. «Понимаю ваше разочарование», — важно кивнул король. «Убытки вам компенсируют. Ума не приложу, откуда могла взяться лихорадка. Люди ее не переносят, она опасна лишь для животных. Но мы ведь не можем рисковать нашим поголовьем скота и королевскими андаторами. Познакомьтесь с господином Солбергом. Это наш лучший специалист по магической фауне. Он будет руководить поиском источника». Рядом с иллюзией короля появилась еще одна, на этот раз в виде высокого, подтянутого темнокожего демона с двумя острыми рожками. «Доброго времени суток, адепты!» «Погодите!» — не выдержала я. «А что со зверинцем на борту?» «Со зверинцем?» — король удивленно поднял брови. «Мы обнаружили в потайной комнате в трюме целую коллекцию редких магических животных», — кивнул Дориан. «Кто-то, вероятно, использовал ваш корабль для перевозки контрабанды. Возможно, источник заражения там...» но мы не знаем, какой именно, и не знаем, кто перевозил животных. Мы чудом избежали наказания в чертаре. Король и специалист по магической фауне как-то странно переглянулись. Его Величество слегка смущенно откашлялся и произнес. «А, магистр Блэк, возможно, мы действительно забыли несколько животных на корабле». «Простите?» — вежливо, будто речь шла о последних светских сплетнях, — переспросил Дориан. «Забыли?» Впервые видела, как король тушуется перед магом. «Забыли. Дождливые пустоши преподнесли мне щедрый подарок редких магических зверей, так сказать, для разведения и спасения видов. Все звери были погружены в колдовской сон, и что-то я забегался». «Забегались? Прекрасно. То есть вы забыли зверей на корабле, отправили их вместе с кучкой горе-выпускников через границу, где за такое вообще-то смертная казнь... «Поставив меня над ними нянькой, а теперь требуете с нас, чтобы мы заглянули каждой зверушке в пасть и в задницу с инфекционной проверкой?» «Магистр Блэк!» — король строго на него посмотрел. «Адептам полезно на личном примере осознать то, что в жизни и в работе мага порой случаются непредвиденные обстоятельства, меняющие планы и добавляющие неприятных хлопот. «Конечно, они же не в курсе. Мы же семь дней только пили, ели, танцевали и радовались выпускному». «Магистр Блэк!» «Хорошо, ваше величество, я все понял. Все зверушки будут досмотрены, всем поставят диагноз, выдадут рекомендации по лечению и поддержанию здорового образа жизни. От меня еще что-то требуется?» «Да!» — рявкнул король. «Перестаньте ерничать и займитесь делом! Всех касается!» Иллюзии погасли, а мы погрузились в глубокие раздумья. «Итак, нам все-таки зажали дипломы, и придется их подтверждать». «Боги, спасибо за тройку! Мы заперты на корабле еще на неопределенное время. Кто-то из зверушек чихает и кашляет, и надо понять, кто...» «Кто последний, тот дурак!» — быстро сказал Дориан и сорвался с места, не забыв прихватить и меня. Мы со скоростью звука понеслись вниз, в зоопарк, и я понятия не имела, зачем. Все стало ясно позже, когда к нам присоединились остальные». «Так, мы с русалочкой осматриваем вон тот сектор с птичками, лососями и рогатыми хомячками. А вам достаются паук, похотливые выдры и громодрых». Словно поняв, что речь идет о нем, громодрых оглушительно всхрапнул, и мы дружно попятились. «Ну что, друзья, приступаем? Найдем источник заразы, выйдем отсюда раньше. Блам, тебе отдельное ответственное задание». «Сейчас ищешь, где заперся, и рыдает наш распорядитель выпускного, и отбираешь у него бутылку. На трезвую голову я этим заниматься не согласен». Мы одобрительно загудели. Гийом пошел за выпивкой и закуской. Деннис уже листал справочник звериных болезней, зачем-то взятый с собой. А мы мыли руки и настраивались на долгий, тяжелый день. То, что он будет не просто долгим и тяжелым, а сумасшедшим, Стало ясно, когда на центр помещения выскочила Вероника с выражением крайнего ужаса на лице. «Ребята, там выдра рожает!» «Да, это, пожалуй, именно та вишенка на торте, которой не хватало королевскому выпускному».